Глава 25. На следующее утро Марианна проснулась в холодном поту. Ей опять приснился кошмар, связанный со смертью Фредерика. Брат тянулся к ней, просил о помощи, но когда она попыталась его спасти, исчез. Она чувствовала себя едва ли не больной. Завтра приём закончится, а она нисколько не ближе к поимке убийцы Фредерика, чем в день приезда. Марианна не соврала. Она действительно искала убийцу брата, но пока безуспешно. Приём загрянным доме лорда Клейта наконец-то многообещающее событие. Марианна познакомилась с людьми, которые вполне могли попасть под подозрение, но осталось всего одна ночь, а она так ничего и не узнала. И всё Изабелла. Марианна не должна была так расслабляться. Возможно, если бы Марианна меньше резвилась с ним в постели, у неё остались бы силы для поисков убийцы. Поэтому она не пошла к нему прошлой ночью. Но это не единственная причина. Истина заключалась в том, что она не сможет больше делать вид, что не знает, кто он. А чтобы позволить ему прикасаться к ней, зная, что он маркиз, не могла допустить даже мысли. В этом было что-то запретное. Когда Марианна думала, что он слуга или сыщик с Bow Street, их социальное положение было приблизительно равным, но теперь Теперь она не могла к нему прикоснуться. Было казался куда могущественнее, чем она могла себе представить, и скрыт, что она знает об этом, казалось ей неправильным. Но была ещё одна причина, не позволившая ей пойти к нему ночью, вероятно, самая важная. Марианна больше не доверяла своему сердцу. Как неспокойно говорила она о конце их связи, в душе всё было далеко не так. Если покончить с этой связью раньше, чем она закончится сама собой, возможно, ей не будет так грустно. Если Марианна сумеет внушить себе, что всё зависит от неё, то, может, ей покажется, что у неё хватило сил сделать первый шаг. Они оба знали, что с окончанием приёма придёт конец и их связи. Марианна не пошла к нему ночью, чтобы не усугублять горечь расставания, и какие бы доводы она ни приводила самой себе, но всё равно знала, что это единственная настоящая причина. Вчера, поговорив с хозяйкой, Мариана побежала к себе в комнату и сразу же написала тем, кто ей помогал. Ответ пришёл уже на следующее утро с первой почтой. Она поспешила выхватить конверт из рук миссис Котсволд, когда та объявила её имя и в укромном уголке под лестницей прочитала послание. Для верности Мариана пробежала глазами написанное ещё раз «Марьяна» Но содержание письма от этого не изменилось. Разинув рот от удивления, она читала и читала, не в силах поверить собственным глазам, хотя всё было предельно ясно. Генерал Гримальди никогда не ошибается. Ей придётся поговорить с Беллом.